Глава девятнадцатая. Головы Гидры. «Шрам! Мы починили корабль!» — выложил главную новость Квадр, как только наш невольный напарник вышел на связь. «А еще раз добыли торпеды. Сохранили деньги и при этом никого не убили!» — влез в камеру Клаус. «Если не веришь, приезжай и посмотри сам. Я и отсюда вижу, как вы развлекаетесь и занимаетесь полной ерундой». Наёмник отреагировал на новости совсем не так, как мы ожидали. "Погоди, ты ведь сам повелел нам поскорее чинить корабль", вызрелся Клаус. "Какое что случилось? А это кое-что в корне меняет всё. А теперь свалить от экрана и дайте мне Сарина". Команда обернулась и уставилась на меня, а потом поспешила расступиться, освобождая мне путь. Со стороны это выглядело так, будто более слабые бойцы расступаются перед чемпионом, который должен один на один сразиться с особо сильным врагом. На деле это был всё тот же шрам, которому опять что-то взбрело в голову. Хотя насчёт прежнего шрама я несколько поторапился. Вид у охотника за головами здорово изменился. Шрам. На тебя на поле косметологи зажали в углу и не отпускали, пока ты не прошёл полный курс их процедур, только не говоришь, что летал на землю, чтобы побороть возрастные изменения кожи и морщины. Заткнись, Сник. Да это я. И бака, это всё, что нужно вам знать. Без меня не улетать и не дёргаться. И не вздумайте влезать в какое-нибудь дерьмо. Сидите тихо и не отвечайте. Это важно. Дружище, у нас возникло небольшое недопонимание с местными барыгами, поэтому для всех нас будет лучше, если мы уберёмся отсюда куда подальше. Хорошо. Сейчас скину координаты места, где мы встретимся. Только не используйте быстрое перемещение. И следите, чтобы Савин никуда не вляпался до моего возвращения. С чего это ты начал так беспокоиться обо мне? напряглася я. Шрам, который плевать хотел на всех, внезапно начал проявлять заботу, готов поспорить. Ему что-то от меня нужно, причём что-то важное. При встрече всё расскажу. Отбой. Связь прервалась, а мы продолжали с глупым видом пялиться на экран. Вот почему всегда так происходит, возмутился Клаус. Нагнал тумана и даже намёка не оставил. А ты теперь и ломай голову и думай, что же у него на уме. Сколько лет его знаю, он всегда таким был. Не знаю, что задумал этот псих, но предлагаю сниматься со стоянки и убираться отсюда, проворчал квадр. "Здаётся мне, что наш новый знакомый очень огорчился из-за потери торпеды и публичного унижения, а потому не успокоится просто так". "Ты прав, у нас есть куда более важные дела", согласился я с шахтёром. Как же приятно оказаться за штурвалом. Несмотря на необходимость постоянно быть в напряжении, следить за приборами, управление кораблём расслабляло и приносило удовольствие. Я чувствовал спиной, что квадр не торопится уходить с капитанского мостика. Старый шахтёр, словно не взначай, задержался здесь, чтобы на всякий случай подстраховать меня. "Стёна, всё в порядке. Я не растерял навыки пилотирования. Но если ты так переживаешь, Ирек меня подстрахует." Не зря же он сидит в кресле второго пилота. "Я не сколько в тебе не сомневаюсь. Поспешил заверить меня квадр и бросил на Игорка взгляд полный подозрения. Так, решил полюбоваться космосом. Знаешь, в последнее время было не так много времени, чтобы насладиться созерцанием пролетающих мимо планет. Ясно. Старик волнуется не за меня, а за нашего нового члена команды. Хотя это для них он новый" А вот для меня, что Ирик, что Эр, уже старые друзья, ведь столько всего с ними пройдено, начиная от арены и заканчивая нашей сегодняшней переделкой. Кстати, что-то я давно не видел Эрру. Не мешало бы поглядеть, как у неё идут дела. Только я передал, что урвал квадру, который с радостью устроился в кресле пилота и сделал пару шагов в сторону кают-компании, оттуда послышался шум и звук бьющейся посуды. Что у вас происходит? Ворвавшись в комнату, я невольно замер, потому как перед моими глазами предстала совершенно необычная картина. Клаус с нелепым видом сидел на полу с миской на голове, а вокруг него растекалась лужа какой-то субстанции, похожей на молоко. Клементина прижалась к стене и всеми силами старалась сделать вид, что её здесь нет. Девушка даже закрыла глаза руками и шептала какие-то молитвы своим божествам. Эра стояла возле стола и сверлила Клауса ненавидящим взглядом. А Сальв держал её за руку, видимо, чтобы девушка не натворила глупостей. Заметив меня, Клаус поспешил подняться, а Эра виновато опустила взгляд. "Малые дети", недовольно пробормотал Сальв и ослабил хватку, позволив Эре вырвать руку из его плена. "Просто кто-то не умеет держать свои лапалки при себе". Зло процедила девушка. То есть Клаус подбивал клиния к Эре, но девушка не оценила его специфические ухаживания. Если вообще можно таким словом обозвать похабные намеки, которые делает этот наемник. «Давайте успокоимся. Я понимаю, что вы устали и хотите просто жить в перерывах между перелетами, сражениями и ситуациями, когда мы оказываемся в смертельной опасности. Но не забывайте, ради чего мы здесь». «Было очень интересно, но я ничего не понял». — пробормотал Клаус, поднимаясь с пола и стряхивая жидкость с одежды. — Иными словами, придержи своего дружка в штанах и не разлагай дисциплину в команде, иначе вышвырну тебя в открытый космос, не дожидаясь возвращения шрама. — А сможешь? — неожиданно набычился наемник. — Кажется, у нас тут открытое неповиновение и конфликтная ситуация, поэтому я решил не терять инициативу. Схватил Смутена за шкирку и впечатал его в стену. Клаус сполз на пол, но уже в следующее мгновение опомнился и снова оказался на ногах. В этот раз мой точный удар под дых заставил его вернуться на пол и хватать ртом в воздух. «Не понимаю. Тебе Клементины мало?» «В любом случае, надеюсь, ситуацию мы разрешили. В следующий раз останешься на станции. Это касается всех. Кто не хочет лететь с нами, я насильно держать не буду». Осмотрев собравшихся в каюте, я вышел, не желая тратить время на бесполезные разговоры. До встречи со Шрамом оставалось не так-то много времени. Нужно хорошенько подумать о том, как оказаться на Тауре и устроить там хороший взрыв. К условленному месту мы добрались всего через два дня. Не знаю, почему Шрам выбрал именно это место. Обычная орбитальная станция без каких-либо особенностей. Хотя, может, именно поэтому она так приглянулась охотнику за головами? Нет, слишком все просто. Наверняка у Шрама здесь есть какие-то связи, поэтому он и выбрал эту станцию местом встречи. Даже такие прожжённые спецы предпочитают иметь козырь в рукаве. Шрам говорил, что сам нас найдёт, поэтому мы заняли свободное стояночное место и оставили ему весточку. Я решил не идти сам. Надо бы поменьше светить лицом. В отличие от охотника за головами, я не делал пластических операций и даже не планировал. Отправлять Клауса тоже нелепо. Если за Шрамом следят, то рожу Клауса точно держат на примете. И потом, не нравится мне этот тип. Ненадежный и непостоянный. Если бы не многолетний опыт и знакомство с пеленок, их союз наверняка бы уже распался. «Пойду я!» — взял на себя лидерство Квадр. Он хлопнул по столешнице и поднялся из-за стола, будто вопрос был решен. «Сиди!» — приказал я, и старый шахтер немедленно плюхнулся на место. Скорее от неожиданности, чем реально послушался. Да, с командованием что-то нужно делать. «Пойдет Ирок!» Он уже не раз доказал, что умеет работать в сложных ситуациях. К тому же его лицо ещё не примелькалось рядом со мной. Парень с готовностью поднялся и повторил слово в слово, что нужно сделать: спуститься на нижний ярус, отыскать забегаловку "Якорь Карстона", заказать в баре напиток "Кровавый барон" и передать привет Люциану. Всё верно. Иди, кивнул я, давая добро на задание. "Не кто уверен в этом парне", заволновался Квадр. "Как в самом себе", ответил я без малейшего колебания. Я ценю твое беспокойство, но мы с Ираком побывали в таких переделках, где видишь человека насквозь. Он справится. Ожидание тянулось долго. Минут через сорок вернулся Ирак, а еще через полчаса возле нашего корабля остановилась Колымага, откуда вывалился пьяный вдрызг мужик с густой щетиной. Эй, парни, не желаете расслабиться после долгого перелета? У меня есть такие крошки, от которых вы просто потеряете голову. Мужчина хлопнул в ладоши, и из машины вышли девушки в таком виде, в котором приличный человек даже по дому ходить не будет. Их тонкие кожаные костюмы практически ничего не прикрывали, а стройные молодые фигуры так и приковывали взгляд. Девушки направились к трапу, но не успели сделать и пару шагов, как на проезжую часть вылетело несколько флайеров, с которых спрыгнули хранители порядка. «Никому не двигаться! Работает имперская гвардия!» заорал один из бойцов и заломил руку девушки. В то же время один из гвардейцев подошёл к входу в корабль и бросил на нас сердитый взгляд. "Мне придётся осмотреть корабль", произнёс он знакомым голосом, в котором я без труда узнал баритон Шрама. Хорошо хоть голос он не стал менять. "Валяйте", спокойно произнёс я, пропуская наёмника внутрь. Не дожидаясь, пока он сбросит маскировку, я направился на капитанский мостик и дал Ирику команду запускать двигатель. Ещё пара минут, и станция будет уже далеко отсюда. Более эффектного появления я и представить не могу, охренел Клаус. Хотя нет. Если бы ты выскочил из торта, заткнись, рявкнул Шрам, бросив недовольный взгляд на приятеля. Краем глаза я заметил, как по трапу прошмыгнула небольшая тень. Наверняка Каин получил команду максимально незаметно проникнуть на корабль. Быть может, потом, когда наши недоброжелатели будут анализировать записи с камер, они распознают в размытом пятне квадратского демона. Но сейчас вряд ли кто обратит на него внимание. Мы последовали за шрамом внутрь корабля, потеряв интерес к происходящему снаружи. Не знаю, зачем наёмнику понадобилось устраивать это представление, но наверняка у него были свои причины. Выходят, пока мы там жизнь рисковали ради ржавых торпед, ты тут развлекался. Исчезни, прорычал Шрам и захлопнул дверь прямо перед носом Клауса, а затем повернулся ко мне. Ник, Есть серьёзный разговор, но прежде чем ты скажешь хоть слово, знай, можешь давать любой ответ, но только не произноси слово нет, иначе я скормлю тебя Кайну, а дерьмо, которое он высрет, переварив твои остатки, разбросаю по всему Сайрусу. Это серьёзная угроза, произнёс я, не в силах сдержать улыбку. Зря улыбишься, совершенно серьёзно произнёс Шрам. Я знаю, кто и за что убил твоих родителей, с доказательствами. Улыбка мгновенно исчезла с моего лица. Сколько лет я искал хоть какую-то информацию о гибели родителей. Так долго мне вешали лапшу на уши и скармливали откровенную дезинформацию, что я отчаялся хоть когда-то раскрыть этот секрет. Вот и сейчас мне казалось, что Шрам хочет использовать эту тему для того, чтобы использовать меня. Кажется, наёмник понял, о чём я думаю, потому как бросил короткое осядь, подошёл к панели управления и запустил запись с камер наблюдения. Выведи на весь экран Приказал Шрам, обращаясь к системам корабля, и картинка увеличилась в разы, словно в домашнем кинотеатре. Я увидел мужчину и женщину, похожих на моих родителей. Трудно было сказать наверняка, потому как они были сильно избиты. При большом желании можно было подсунуть практически любых актёров, но что-то подсказывало мне, что это они. Тяжело передать манеру отца держаться с гордо выпрямленной спиной и этот взгляд, который, казалось, мог пронзить насквозь, а мать Анна совершенно не боялась, хоть и понимала, что в любой момент может погибнуть. Да что там смерть, когда им могли быть уготованы страшные мучения. Я не видел лиц людей, которые стояли напротив родителей, потому как они стояли спиной к камере, но мог рассмотреть эмблемы на их одежде. Это был герб корпорации Юникорн. Но почему отец смотрит на этих людей не как на спасителей, а как на врагов и готов вцепиться им в глотке? Так так. «А вот и наши двойные агенты!» Раздался знакомый голос. Его обладатель пока не был виден на камере, но я без труда узнал Бершанова, главу «Юникорна». Только сейчас я обратил внимание на то, что он много лет остается в правлении корпорации, и никто не может его сменить. «Ошибаешься!» С трудом произнес отец. «Мы законопослушные граждане империи, и служим только ей». «Это я уже понял!» Спокойно произнёс Бершанов. Одного не могу понять, как вам удалось обвести вокруг носа Кручавского. Я бы подумал, что он с вами заодно, но у него совершенно чистая история, он нигде не засветился. Он внимательно смотрел на моих родителей, явно ища хоть какой-то намёк на эмоции, но так ничего и не добился. Хоть я и понимал, что сейчас произойдёт, но всё равно вздрогнул, увидев, как Бершанов вскинул руку с бластером и несколько раз выстрелил. Тела родителей дёрнулись в предсмертной агонии и распластались на полу. Понимаю, не самое приятное зрелище, произнёс Шран, когда запись остановилась. Хотя нет. Не понимаю, потому как никогда не знал своих родителей. Мы с Клаусом из детского дома. Ты не знал, Откуда у тебя это видео? спросил я, проигнорировав вопрос. Из самого надёжного источника, ухмыльнулся Шрам. Мне его предоставила лично императрица. Она в курсе, что ты ломаешь голову над тайной гибели родителей, и решила помочь. Вот так просто пришла к тебе в номер, какой-то задрипанной гостинице и вручила это видео, оборвал его я. К чему такая благотворительность? Нет, Меня провёл туда генерал Кондрат. Тот самый мужик в форме, который разнёс твою тупую башку. Надеюсь, ты на него не в обиде. С чего ты решил, что это настоящее видео, а не постановка? Я всё не мог поверить тому, что увидел собственными глазами. Потому что ты идиот, и не замечаешь очевидного. Твои родители были двойными агентами, о курировали их лично Крючевский. Они были завербованы имперцами для того, чтобы разузнать о планах корпораций. А когда в уникорне это вскрылось, их уничтожили. Думаю, со временем и Крючевский выдал себя, за что его и пришили. Но почему Бершанов не уничтожил меня? Почему доверял опасное задание? Он ведь знал, чей я сын. Насколько я могу судить из той информации, которую мне предоставляли люди из домината. Изначально у Бершанова была такая идея продать тебя на рудники, чтобы так отомстить предателям. Но затем он решил придержать тебя, чтобы раскрыть всю агентурную сеть. Думаю, когда ты спёр тот злосчастный контейнер из секретной лаборатории Доминаты, связали с руководством Единорожков и раскрыли им глаза. Одно дело, когда корпорации дерутся за лакомые куски и конкурируют друг с другом, и совсем другое, когда они ставят под удар свои позиции в принципе. Вот почему Доминаты наняли меня, чтобы найти тебя и контейнер. Вот почему Бершанов понял, что Кручевский играл на стороне императора и убрал его на Альционе. Вот только тебе удалось уйти, а потом корпораты сцепились в борьбе за контейнер. И сдался он им. Все равно он подходит под людей определенного генома. Далеко не факт, что артефакт сработал бы на ком-то из членов Совета Директоров. Дурак ты, Савин! Хоть умный, а все равно дурак! — покачал головы шрам. Они скрывали этот артефакт не для того, чтобы использовать, а чтобы его не использовал никто другой. По крайней мере, до тех пор, пока не отыщут подходящего кандидата. Как ты уже догадываешься, абсолютно верного корпорациям. Но Кручевский разнюхал его местонахождение и отправил тебя. Остальное ты знаешь. Выходит, мои родители погибли за интересы императорской семьи? Они погибли за тебя, Ник. Они знали то, чего не знаешь ты. Чего же я не знаю? Ты тот самый человек с необычным геномом, для которого предназначался артефакт. Ты не лабораторная мышь, а истинная цель эксперимента. Почему именно я? Откуда мне знать? Это мог бы быть какой-нибудь алкаш из подворотни. Правда, какой толк делать его особенным, если он ничего из себя не представляет? А вот Крючевский сделал из тебя того, кем ты являешься сейчас. Если хочешь, он растил тебя как собственного сына. Если уж быть точным, как рабочую лошадку, которая должна соответствовать определённым параметрам. Считай, как хочешь, мне как-то срать. И ты знал, что когда ты вколол мне содержимое контейнера, ты знал об этом. Я был готов цепиться к Шараму в горло и вырвать кадры голыми руками. Конечно, Каин рядом, но даже его присутствие меня не пугало. Разумеется, не знал. Откуда мне было знать, что это задание нечто большее, чем просто охота за очередным придурком, возомнившим себя неуловимым дерьмом. Сам не знаю, что тогда дёрнуло меня вколоть тебе это дерьмо. Если тебя это успокоит, я хотел, чтобы ты сдох. Но всё вышло немного иначе. Сдох? Говоришь? Каян, нельзя, закричал Шрам, прежде чем я успел нанести удар. Его питомец на полном ходу врезался в меня и отбросил в сторону, но вовремя остановился и не пустил в ход свое главное оружие. Убедившись, что я лежу на полу и потираю ушибленный бок, он виновата посмотрел на хозяина, опасаясь наказания. — Ты не виноват. Я слишком поздно тебя предупредил, — успокоил Каина наемник и перевел взгляд на меня. — Ник, у тебя есть возможность довести до конца то, ради чего погибли твои родители и Модестыч. Стань тем, кого они так боятся, и сотри их в порошок. Он протянул мне целую пачку печатных листов бумаги. Остался всего один шаг. Твоя подпись. Я пробежался глазами по тексту и не поверила, что это происходит всерьёз. Это шутка или очередная дурацкая проверка? Хмыкнул я, подняв взгляд на Шрама. Всё серьёзно, Ник. Император доживает последние дни. Его наследники плевать хотели на судьбу галактики. А другой кандидатуры у нас нет. Да ладно тебе. Будто нет никаких генералов, советников и прочих, кто владеет ситуацией лучше меня, отмахнулся я. Есть. Но они либо подкуплены корпоратами, либо убиты. Хотя, подожди, есть ещё третий вариант. Они полные болваны, которым нельзя доверять управление даже собственным членом, не говоря уже о более важных задачах. И как всегда, селён в аллегориях, ответил я, продолжая изучать документы. О, вижу, ты тоже без дела не останешься. Константин Сергеевич, это твоё настоящее имя или взял понасить? Тебе совершенно не идёт. Хватит сушить зубы, читай внимательно и подписывай. Пока ты зубоскалишь, корпораты разносят галактику. А с чего ты взял, что я буду это подписывать? После моих слов шрам заметно напрякся. Неужели всерьёз думал, что я подпишусь на это безумие? То есть, мало мне проблем с корпоратами, теперь придётся махаться со всей галактикой. Наследники императора поднимут своих ручных псов, чтобы отыскать и уничтожить меня. Какие-нибудь генералишки или советники решат создать свои государства на задворках галактики, пираты поднимут головы и будут грабить всё, что попадётся им под руку, адмиралы станут выжигать целые планеты с неугодными, а виновным в этом абсурде буду я, ведь это я император, который должен был остановить безобразие и раздать всем по заслугам. Хорошо устроились, ребята. Разве у тебя есть выбор? Ну и иди сдайся Бершанову. Пусть он запечатает тебя где-нибудь на секретной базе и ставит опыты, пока не найдёт способ извлечь из тебя хоть что-то полезное, чтобы продлить своё жалкое существование. Пусть наследный принц получит власть и тут же просрёт её, потому как у императора должна быть железная хватка, а этот урод, кроме сисек своих наложниц, ничего сжимать не в состоянии. Ник, я понимаю, что тебе это всё и даром не нужно, собственно, как и мне. Но я держу в руках инструмент, который поможет тебе получить желаемое. Хочешь уничтожить Бершанова? Вперед! Займи место императора, и весь флот подчинится тебе. Сколько там того флота осталось? Хмыкнул я. Больше, чем ты думаешь. Конрад и императорская семья оказались куда умнее. Да, треть кораблей уничтожена, зато они выиграли время и заставили корпоратов действовать. А главное думать, что у них все под контролем. Посадить экипажи на новые корабли не составит особого труда. Императорская семья сделала почти невозможное, заставила всех участников борьбы за власть раскрыть карты и показать истинное лицо. Император вот-вот протянет ноги. Корпораты вовсю куражатся и вырезают целые планеты на внешнем секторе. А что можешь ты? Уйти в сторону, забиться в угол и пропищать, что это не твоя война? Ты готов простить убийство твоих родителей? «И миллионов других безвинных людей!» «Не начинай ломать комедию!» — оборвал я. «Такое впечатление, что передо мной не беспринципный шрам, а моралист и паинька, который никогда не видел настоящего боя и рассуждает о войне по описаниям в любовных романах. Хочешь сказать им перцы такие чистенькие и никогда не морали руки, а невинную кровь?» «На войне не бывает святых!» — спокойно произнес шрам. «А что насчет меня? Так я отлично понимаю». Разницу между головой проворовавшегося ублюдка, которого нисколько не жаль, и невинными людьми. Думаешь, почему я до сих пор не приказал Клаусу вышвырнуть с корабля Клементину, почему не прикончил никого из членов твоей команды, хотя этот сальф меня реально бесит? Потому что отношусь к людям так, как они этого заслуживают. Святой Шрам пробормотал я и сам улыбнулся своим словам. Нет, я знал, что это всё так просто не закончится. понял еще после смерти Кручевского и проваленной явки на Альционе. Но что бы так? Я перевел взгляд на бумаги, которые держал передо мной охотник за головами, и не мог решиться. А ведь как постарались? Никаких электронных подписей, чипов, голограмм и прочих современных примочек. Только собственноручная подпись. Всего несколько расчерков чернильной ручки и отпечаток пальца могут кардинально изменить судьбу галактики. А что может дать ей беглый агент корпорации, сидящий на троне? Станут ли подчиняться мне флот, гарнизоны, губернаторы на планетах и сами люди? Уверен, пропагандистская машина корпоратов внесёт свою лепту в общий хаос и затуманит головы миллиардам людей по всей галактике. Не станет ли хуже, если я соглашусь? С другой стороны, я должен попытаться, потому как Шрам прав. Мой отказ будет означать, что я умываю руки от даю галактику на растерзание корпоратам. Пройдёт всего несколько лет, и они захватят власть, а ещё за пару десятков лет подомнут под себя последние мятежные системы, и тогда мир погрузится в самый настоящий кошмар. Что касается меня, рано или поздно они меня найдут. Сколько я болтаюсь в космосе, какие-то месяцы, ничто в глобальном плане. Но даже за это время столько воды утекло. У остальных членов команды прибавилось седых волос. Они получили шрамы, схуднули, а я совершенно не изменился с тех пор, как шрам внедрил мне артефакт. У меня есть то, что нужно к аппаратам. Поэтому они будут меня искать даже через десятки лет. У них есть деньги, влияние, власть, продвинутая медицина, открывающая возможность восстанавливать свое тело после любых утех. Но у них нет одного — вечной жизни». А это значит, что все их достижения пойдут прахом, когда пробьет смертный час. И ради того, чтобы избежать этой участи, чтобы обрести бессмертие, они готовы на любые жертвы. Стать неубиваемым знаменем борьбы с корпоратами, перстом, который указывает на того, кто падет в следующем, пробормотал я. Да, это хорошая мысль. Я хочу поквитаться с убийцами родителей и довести до конца то дело, которое они начали два десятка лет назад». Я сделаю то, что не удалось им, и поставлю корпоратов на место. Шрам, я согласен принять титул императора и навести порядок в галактике. На листе бумаги появилась моя размашистая подпись, следом за которой я прижал палец к пустующему квадрату напротив моего имени. Состав на мгновение размяк по температуре моего тела и затвердел, навсегда оставляя биометрическую подпись на документе. «Вот и отлично!» Приздняв шрам щелчком отключаю визор. Признаюсь, я ожидал, что будет сложнее, а теперь работаем по плану. Когда мы вернулись к кристальным, взгляды команды были прикованы к экрану, на котором красовался репортаж новостей. Сейчас по новостным каналам выступал сам император. Вид у него был неважный, но у него хотя бы хватило сил стоять ровно. Именно поэтому я хочу, чтобы империю управлял сильный человек. который сможет восстановить порядок и защитить мирных граждан во всех уголках галактики. Мой выбор пал на человека, который не понаслышке знает, что и себя представляют корпорации. Это Ник Савин. С этого момента я отрекаюсь от престола, а Савин будет новым императором. Кто из подданных воспротивится его воле, Тот автоматически становится врагом империи и пособником корпораций. Все в комнате обернулись на меня. На лицах друзей читалось крайнее удивление. Справившись с первоначальным шоком, Квадр опустился на колени. Остальные последовали его примеру. Друзья, не время для соблюдения церемоний. Нужно действовать, отдёрнул я команду. Имперский флот ждёт нашей команды, произнёс Шрам без церемоны, развалившись в кресле пилота. «Я хочу разобраться с Бершановым лично», — отрезал я, давая понять, что этот момент даже не обсуждается. «Ты собрался уничтожить целый флот корпоратов и орбитальную противокорабельную оборону с помощью одного торпедного катера?» Шрам с удивлением посмотрел на меня. «Слушай, может, пока не поздно. Я скажу императрице, что ты отказываешься от предложения. Очередного идиота на троне галактика точно не переживет». «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Если имперскому флоту будет угодно...» Они могут сражаться с кем захотят, но Бершанов, мой, впрочем, как и остальные главы корпораций. Надеешься уничтожить гидру, срубив ей голову, хмыкнул Квадер. Гляди, как бы не выросло сразу несколько. Если и так, это будут маленькие головы, которые можно и растоптать, либо вообще подождать, пока они не перегрызут друг дружку и уничтожить оставшиеся. Мысли достоящего стратега, восхищённо воскликнул Квадер. Шрам закатил глаза. В общем, предлагаю разыгрывать первоначальный план. К моменту, как мы справимся в делах с Тоби Демберцы, я уверен, что на этот раз Конрад не подведёт. Проблема в том, что мы должны спешить, главы корпораций не будут торчать на Таури вечно. Не волнуйся. Император подбросил им хороший повод для обсуждения. Даже если кто-то и покинул систему, то он наверняка вернётся. Вот тут-то мы их и застанем. По местам. Дважды никого просить не пришлось. Я устроился в кресле пилота, рядом опустился Ирак. Эра заняла место на связи. Квадер и Шрам наблюдали со стороны. Сальф ещё за приборами, а Клаус расположился у системы управления пушками. Пожалуй, только для Клементины не нашлось места. Но девушка и так сторонилась нашей компании и предпочитала отжиговаться на Камбузе. Ты уверен, что мы выпрыгнем в точности там, где нам нужно? Успокойся. Мы уже дважды так делали, и оба раза всё сработало отлично. успокоил меня шрам. Я почувствовал небольшое головокружение, когда корабль словно исчез из реальности в одно мгновение, разогнался до бешеной скорости, а затем выпрыгнул из и из какой-то субстанции вернулся обратно. Совершенно не чувствовалось, что позади остались расстояния в сотни световых лет. Казалось, мы всего на несколько мгновений исчезли и снова появились. Вот только звёзды совсем не те, как и окружающие нас планеты. А больше всего в глаза бросалась орбитальная станция, к которой мы приближались. Добро пожаловать на Таури. Торжественно произнёс Клаус и откинулся на спинку кресла. Смотри в оба, болван. С командовал шрам развернулся и направился в комнату отдыха, где своего часа дожидался невольный пассажир нашего корабля, Элиадор Бут. Я поднялся и пошёл следом. Твой выход, ублюдок, произнёс наёмник, отворив дверь. Надеюсь, ты понимаешь, что лучше вести себя благоразумно, иначе КНВ выпотрошит тебя, как мелкую рыбёшку, и сожрёт твои кишки прямо у тебя на глазах. А какая разница, если меня всё равно убьют? Пожал плечами Буд. Иногда лёгкая смерть это уже неплохой выход, заверил его Шрам. Говорю тебе как охотник за головами, поэтому можешь поверить на слово. Буд бросил беспокойный взгляд на кварадского демона, который жался к ногам Шрама и шумно принюхивался, а затем медленно покинул темницу и встал в положенном ему месте. Вы всерьёз считаете, что явиться на имперском катере в самое сердце логова корпоратов хорошая идея? Мне кажется, нас уничтожат ещё до того, как мы успеем хоть что-то предпринять. И удар Шрама оборвал речь Буда. Корпорат схватился за лицо, а из рассечённой губы потекла струйка крови. Ты здесь не для того, чтобы трепаться, произнёс наёмник, думая о том, как провести нас навстречу. Мне нужна гарантия того, что я уйду отсюда живым, заявил Бут. Я могу дать тебе только одну гарантию, что не прикончу тебя прямо сейчас. Тебе этого достаточно? Шрам будто машинально провёл рукой по голове к варатского демона. Не знаю как, будто я намёк понял. Этого мало. Помогаю вам, я обрету врагов в лице корпорации. А это серьёзная проблема, куда больше, чем вы можете подумать, заявил Бут. Либо ты работаешь с нами и получаешь шанс, либо сдохнешь прямо сейчас. Надавил Шрам и Бут ненадолго замолчал, взвешивая все за и против. Хорошо. Запрашивайте разрешение на стыковку, сдался наконец он. Ты в своём уме? Кто тебе его даст? ухмыльнулся квадр. А это уже не ваша забота. Я всё делаю чётко, поэтому прошу мне не мешать. Буд помурчился и подошёл к камере, чтобы его лицо было видно. Вызывают диспетчера. Когда на экране появилось взволнованное лицо диспетчера, Буд заговорил первым. Запрос стыковки, код 1821. Откуда вы взялись? Ошарашенно пробормотал мужчина, явно не понимая, как он мог проморгать появление корабля. Ты будешь меня стыковать или нет? прорычал Буд. У меня срочное донесение для Бершанова. Я должен поговорить с ним до того, как состоится заседание. Но ведь встреча глав корпораций уже завершилась, промямлил мужчина по другую сторону экрана. Думаешь, они не соберутся снова, чтобы обсудить произошедшее? Время! последнее слово бур проорал, выказывая нетерпение, типично для важных шишек из влиятельных корпораций. Одну минуту, Мне показалось, что диспетчер выясняет какую-то информацию, но через пару секунд он уже разрешил стыковку. Как только у нас появилась возможность покинуть корабль и ступить на поверхность орбитальной станции, мы выпустили вперёд Сейра Железяку. Ни единого выстрела не последовало, следовательно, можно идти. Буд бежал впереди, следом за ним я, Шрам, Ирек и Клаус. Процессию замыкал Квадер, который едва поспевал за остальными. Эру и Сальвы решили оставить на корабле. Всё-таки мы рассчитывали убраться отсюда как можно скорее, поэтому кому-то нужно подготовить корабль. И потом, на плечи Сальво возлагалась серьёзная задача разобраться со старыми торпедами. Никто не справится с ними лучше него. Моего уровня доступа недостаточно, чтобы проникнуть в святая святых, но я знаю, где мы можем перехватить главкорпорации. Бут повёл нас через узкие коридоры. Мы едва поспевали за ним. В какой-то момент мне даже показалось, что он пытается улизнуть от нас. Учти, Каин успеет отреагировать быстрее, чем ты подумаешь о предательстве, пригрозил Шрам, который как и я почувствовал неладное. "Боишься?" голос рез. Ухмыльнулся, будто, оказавшись в привычной обстановке, он стал заметно смелее. Элиадор ненавидел торчать в душных кабинетах. Он любил действовать, рисковать, ввязываться в авантюры и щекотать нервы всеми возможными способами. И участие в охоте на Иригони лишь подчеркнуло любовь к риску. Почти пришли. Зайвело на не надолго остановился у двери, позволяя системе считать его лицо и сетчатку глаза. Бронированная дверь отворилась и позволила нам войти в просторное ресторанное помещение, в котором толпились люди. Кажется, это был зал отдыха, где устроили нечто наподобие шведского стола. Довольно специфического, потому как блюда здесь лежали на обнажённых девушках, а брать еду приходилось бамбуковыми палочками. Разумеется, выпивки не было, никто не станет садиться за стол переговоров под воздействием алкоголя. Слишком серьезные задачи здесь решаются, а игры разума выходят на запредельно сложный уровень. Мы буквально ввалились внутрь, вызвав замешательство. Нам благоволила удача, потому как первыми нам под руку попались люди из Совета Директоров Доминато, причем практически в полном составе. «Господа, какая встреча!» Шрам изобразил удивление, расплылся в улыбке, словно встретил старых друзей. Оба охранника корпоратов упали на пол с прострелянными головами. — Я как раз хотел переговорить с вами по поводу неустойки. — Господин Шрам, — сдержанно кивнул глава корпорации. — Полагаю, десять миллионов и корабль любой модификации на ваш выбор вас устроит? — Хм, маловато. Империя предложила мне больше, весь свой флот. Увы, вам это предложение не перебить. — Каин! — Квадратский демон рванул вперёд и в пару мгновений превратил три человеческие фигуры в жуткое месиво. В зале раздались крики, послышался звон бьющегося стекла, выстрелы. Мы особо не церемонились. "Сальв, у тебя всё готово?" прокричал я по рации, которую здесь не глушили. "Ещё минута", пропыхтел техник, явно занятый приготовлениями. Продержаться бы нам хоть минуту, ответил Клаус, которого здорово прижали. Он уже поймал выстрел из лазерной винтовки в грудную клетку, но бронепластины спасли его от неминуемой смерти. Двери в спешке блокировались, поэтому нам пришлось взорвать одну, чтобы сохранить путь для отступления. На самом деле я пришёл сюда не для того, чтобы перебить этих негодяев. Понятно, что прикончить всех не удастся, системы безопасности просто не дадут нам этого сделать. В лучшем случае мы можем рассчитывать на минуту. но убедиться в том, что главы корпорации здесь, мы должны. А ещё я хотел лично прикончить Бершанова. Именно поэтому я метался по залу и сеял смерть. Все, кто попадал в поле зрения, падали замертво. Но главы Юникорна нигде не было. Воспользовавшись суматохой, он попытался сбежать, но выстрел Шрама попал ему прямо между лопаток. Корпарата не спасла даже его жилетка. Всплеснув руками, он растянулся на холодном полу коридора и застыл, а под ним начала растекаться бордовая лужа крови. Ник, пора уходить, его здесь нет, закричал Шрам, пытаясь перекричать толпу. Я прекрасно понял, о ком он говорит. Сразу две гранаты полетели в сторону охраны, ворвавшейся в зал, но надолго это их не задержит. Я понимал, что нас выжимают из зала, а защитный купол вот-вот опустится, запирая нас в ловушке. Уходим, согласился я. Всё, что мы могли здесь сделать, мы уже сделали. Каин остался прикрывать наше отступление. Клаус хромал, опираясь на плечо Шрам, который отстреливался от наседающих врагов. Квадр тяжело дышал ирг держался за сломанный нос. Нам здорово досталось, но цена за проникновение сюда могла быть ещё больше. "Веди, Каин", приказал Шрам. Я штурмоментально нырнул в нужный нам коридор и помчался вперёд. Судя по крикам боли и обнаруженным телам, отряд охраны попытался перерезать нам путь к отступлению, но пал в полном составе. Сальф Запускай двигатели, заорал по связи Шран, когда мы были почти у цели. Сейчас я ещё не закончил с торпедами. Почему так долго? Вы дали мне слишком мало времени, пожаловался техник. Выйди и покажи, как надо, нарал на него охотник за головами и отключил связь. К тому моменту, как мы выбежили к кораблю, двигатели уже были запущены. Серж Лезяка спекировал вниз и принял на себя несколько выстрелов, которые предназначались нам, но этого было недостаточно, чтобы прикрыть наше отступление. Зато через пару мгновений заговорили пушки нашего корабля. Они разворотили ворота, за которыми скрывались бойцы охраны, и заставили преследователей искать обходной путь. Эра, напомню, угости тебя лучшим кофе в галактике, когда мы выберемся, улыбнулся я, увидев девушку на позиции наводчика. Она отсалютовала рукой и переключилась на стрельбу по новым целям. У тебя всё готово, прорычал Шрам, схватив техника за шиворот. Разумеется, спокойно ответил он. Разве могло быть иначе? Запускайте связь, приказал я и подошёл к экрану. Сейчас на всех экранах орбитальной станции должны показывать моё лицо. Сальв взломал коммуникационную связь, и хотят корпораты этого или нет, но они увидят и услышат меня. Не надолго, но мне большего и не нужно. Я знаю, что вы слышите меня. произнес я четко и спокойно. «Я знаю, что вы начали эту кровопролитную войну в надежде свергнуть императора и заполучить безграничную власть, но вы не подозреваете, что место императора может занять человек, который знает вашу гнилую натуру насквозь, верно? Вы не думали, что хозяин всей галактики добровольно отдаст всю власть ради спасения будущего? Верно, потому что вы готовы держаться за власть до последнего вздоха и давить друг друга ради наживы, но император жив». И он здесь, новый император, который пришёл, чтобы призвать вас к ответу за миллионы жизней. У вас осталось всего пара секунд, чтобы раскаяться перед смертью. Не потратьте их впустую. Сальв. Давай. В следующий момент произошло сразу несколько событий. Сработали детонаторы, которые взорвали одновременно все купленные у Кагута торпеды. Прыжковые двигатели отправили нас в подпространство у нас о подальше от взрыва, а орбитальная станция Таури перестала существовать. Огромный взрыв размятал всю конструкцию на части, а все, кто там оставались, погибли. В один момент мы обезглавили десятки крупных корпораций. Я устало уселся прямо на пол, не отводя глаз от экрана, на котором разрастолся огненный шар от мощного взрыва. Только сейчас я почувствовал острую боль в руке. Выстрелом из бластера обожгло запястье и оторвало мизинец. На лице тоже осталась пара ссадин и болезненных ожогов. Боюсь, вид у меня на трансляции был грозным, но не самым убедительным. Ребятам тоже досталось. Сейчас Эра возилась возле Ирака, а Шрам на скорую руку останавливал кровотечение у Клауса. И все же я не так представлял себе наш визит на Тауре. Не было чувства триумфа. «У нас входящий вызов», — доложил Сальф. «Это Конрад», — отозвался Шрам. «Быстро они». — Я думал, имперцы будут еще пару дней возиться, а корпораты разбегутся, как крысы, кто куда. — Принимай! Сальф коснулся панели управления, и на экране появилась картинка. Вот только это был не Конрад. — Ник! Старина! Давно не виделись! — произнес Бершанов с дежурной улыбкой. — Прости, не смог повидаться с тобой на Тауре. Столько дел! Ты ведь только что сделал юникорн... самой влиятельной корпорацией в галактике. Думаю, остальные будут ломать головы над тем, что с этим делать, но я сломаю их головы куда раньше, сразу после того, как разберусь с имперцами. Знал бы ты, как мне жаль, что я лично не прикончил тебя на Таури, ответил я, не скрывая презрения к этому человеку. Откуда в тебе столько злости? Наверное, ты давно не отдыхал. Понимаю, должность императора обязывает трудиться 24 часа в земных сутках. Но ты ведь сам выбрал этот путь. Признаю, сегодня тебе трижды удалось меня удивить, став императором, просочившись на Таурию и исчезнув оттуда очень быстро. И мне кажется, что дело не в системе Червоточин. Нет, здесь что-то другое. Что же, Радо узнать, что у тебя всё хорошо. Скоро увидимся. Непременно. Увидимся, ухмыльнулся я. Будь уверен, я переверну всю галактику, но найду тебя и прикончу. Макс Вальтер, Сергей Баранников. Серия Артефакт. Книга вторая. Длань. Текст читал Дементьев Илья.